Глава четвертая. Маэстро Воланд. Бармен Гриша проводил нас к соседней двери. Тут живет критик. Его так все называют. Скандальная личность. Я думаю, что уж он-то в чем-нибудь да замешан. «Не будем делать опрометчивых высказываний», — сказал я. Семен постучал. Ответа не последовало. «Может, его нету?» «Как же так? Я видел, как он заходил к себе, когда мы шли к прожевальскому ответил Гриша и почему-то обиделся. «Обратно никто не выходил. Я все время поглядывал в коридор», — добавил Семен. «Ключи от комнаты есть?» — спросил я у Гриши. Тот покопался в карманах и выудил разнокалиберную связку. «Вот этот, с короткой бородкой». Ключ никак не мог войти в скважину, а когда, наконец, мне удалось его протолкнуть, по ту сторону двери что-то звякнуло. Я отворил дверь и поднял с пола точно такой же ключ. «Эй, есть тут кто?» Молчание. Я прошел в комнату. Семен и Гриша последовали за мной. В комнате было намного уютнее, чем у князя. Толстый ковер на полу, массивная мебель на гнутых ножках, светильник с двумя десятками лампочек в форме свечей, тяжелые бархатные портьеры, создающие в комнате полумрак, и роскошный камин, в котором весело играли языки пламени. «Это люкс?» — спросил я Гришу. Тот ответил не сразу. Челюсть его некоторое время балансировала на связках, готовые вывалиться, а сам Гриша пребывал в состоянии прострации. Пересилив себя, бармен открыл рот но смог лишь выдавить «Нет, я это все впервые вижу. Еще вчера» — неожиданно из окна донеслись голоса. Я прислушался. «Как же он так? А я знаю, я сам только подошел. Я видел, он окно распахнул и как закричит «Но пасаран!» и сиганул вниз. «Они не пройдут? Кто?» «Что ты мелешь? Я что видел, то и говорю. И ведь угораздило его именно на забор свалиться». Я выглянул в распахнутое окно. Под окнами столпились несколько сталкеров. Они стояли около забора, выполненного из металлических штырей с фигурными башенками на верхушках. На одном из таких штырей покоилось чье-то окровавленное тело. Покрасневшая фигурная башенка торчала у него из спины. Очевидно, несчастный, прыгая из окна, не разглядел, на что он может приземлиться. Я повернулся к Грише. «Это критик?» Гриша замотал головой. «Не имею представления. Отсюда не видно. И... и... я не могу на это смотреть» а — Придется. Или кто-нибудь его еще опознать сможет? — Да любой почитай. — Ладно. Семен, отведи Гришу вниз, а потом дуй ко мне. Комнату закрой, оба ключа возьми с собой. Я буду снаружи. У злосчастного забора скопилась целая толпа, располагавшаяся по форме полукруга. В центре у самого забора стоял высокий худой тип в клетчатом костюме и дурацких очках. Толпа слушала его, как зачарованная У меня на глазах все произошло. «Я иду, и вдруг, бац!» Выскакивает из окна и грудью на штырь. «У меня до сих пор шок!» «Я... А он... И...» Клетчатый разрыдался. Я подошел и тронул его за рукав. «Насколько я понимаю, вы свидетель?» «Что?» Поднял голову Клетчатый. «Ах да, конечно, свидетель. Свидетелем, чего я только не был. Вот, например, когда один мой знакомый переходил Рубикон... В данный момент меня интересует только что случившееся событие». Клетчатый достал огромный носовой платок и громко высморкался. Я сейчас, Вадим Георгиевич. Пять минут, и я буду готов. Вы пока можете позвонить из бара Чугунову. Откуда он знает мое имя? А про Чугунова? Я собрался было спросить его об этом, но кличетый куда-то делся. Я постоял, постоял и пошел звонить. Гриша в баре не оказалось. Семена тоже. У стойки расположился странный мужчина в сером костюме классического покроя и заломленным на бок берете. Я по привычке глянул в его глаза и вздрогнул. Правый глаз был и сине-черным, левый — зеленым и с вертикальным зрачком. Незнакомец сразу напомнил мне актера, игравшего Воланда в последней экранизации романа «Мастер и Маргарита» 2005 года, режиссер Сапецкий, если не ошибаюсь. Я огляделся по сторонам в поисках Семена, но незнакомец криво усмехнулся и сказал, «Он с барменом уехал сразу же после звонка вашего шефа. Телефон после этого вышел из строя, но если вы желаете позвонить, то...» Воланд протянул мне большой мобильник «Кулибин», который был почему-то с дисковым номеронабирателем. Я, просовывая палец в узкие отверстия диска, набрал номер Чугунова и стал ждать. Через два гудка генерал взял трубку. «Да. Толя, ты? Я. Как у тебя дела, Вадим? Все нормально, но есть трупы. Да, семён мне говорил. Ты его вызвал? Да, и ты мне тоже нужен. Хорошо. А как где...» Но Чугунов уже повесил трубку. Воланд достал из кармана доисторическое пенсне, нацепил его на нос и сказал. «Если вы хотели поинтересоваться здоровьем вашего друга Дениса, то должен вас обрадовать. Он успешно преодолел седьмой уровень иллюзий и коэффициент опустился до шести». «А кто собственно, такой? И откуда все это знаете?» Я подозрительно сошурился. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. А если без цитат, маэстро?» «Если без цитат, то вот...» Маэстро протянул мне черную визитку с серебристой готической буквой «В». «А откуда знаю?» «Знаю, что немедленной смерти ему более не грозит. И больше ничего. У вас есть доказательства?» «И доказательств никаких не требуется. Все просто. В белом плаще». «В белом плаще с кровавым подбоем». Легкой и неслышной походкой, свойственной любому жителю северных районов империи, поздним вечером 3-го числа 6-й фазы луны в императорский покой вошел истинный лорд 5-го Иггарра Ариен Саутран. Склонившись пред императором на одно колено, он сцепил пальцы в ритуальном жесте приветствия и пожелал правителю долгих лет жизни. Когда с церемониями было покончено, Ариен встал и покорно начал ожидать разрешения говорить. «Что привело тебя ко мне, Лонд?» — вопросил император. Ариен, согласно этикету опрошений, смотрел императору прямо в глаза, и речь его лилась из уст ровно и плавно, и разум его был доступен, как открытая книга, дабы не смутить высокое лицо сомнениями в искренности просящего. «Великий император, Калагарры и Самонны и прилегающих к ним островов, наделенный властью безграничной над людьми империи и над нелюдьми, милостивый и справедливый!» Я, верноподданный твой, прошу высочайшего позволения. Я слушаю тебя, Ариэн. Император назвал его по имени. Это сулило большую удачу. Но Ариэн тотчас отбросил предательскую мысль подальше и сосредоточился на словах. Третий месяц минул с тех пор, как мою возлюбленную, прелестную Ниару, держит в заточении чернокнижник Зинеус. Готов был я идти хоть на другой край света, лишь бы наказать колдуна за его злодеяние но никто не мог сказать мне, где стоит его синяя башня. Она появлялась из ниоткуда и пропадала вновь, чтобы появиться через недели за тысячи лиг отсюда. Но вчера я услышал о том, что башня стоит ныне на Линджамском холме и что огромная армия дьявольских порождений скопилась подли нее. Слышал я и о том, что ты, император, собираешь войска для отражения атаки. «Прошу тебя, отправь меня в первый отряд. Я буду сражаться за четверых». И маг проклянет тот день, когда его переманила темная сторона. Император распрямил плечи. «Я ощущаю в тебе невиданную храбрость, Лонд. Опасаюсь, что она погубить тебя может. Но отказать не могу. Благословляю арена сына Зиннара, на священный бой с дьявольскими отродьями. Подойди ближе». арен повиновался. Император жестом подозвал советника и шепнул ему пару слов. Советник удалился и через минуту вернулся с большим промасленным свертком. Император самолично развернул трепицу и в свете тысячи факелов в его руках ослепительно засиял невиданный красоты клинок. «О нет! Даже недрагоценная инкрустация давала эту красоту! Весь вид, исполнение, изгибы меча сливались в единой гармонии друг с другом!» «Теперь этот меч принадлежит тебе, Лонд!» — провозгласил император арен с замиранием сердца принял дар и отсалютовал клинком взмах был плавным и легким имя мечу — Гамадрил», — молвил император его выковал двести лет назад лучший кузнец самонны арен в чем кроется причина твоей ухмылки арен бросился ниц прошу простить меня император при упоминании имени меча в моей памяти от чего то возник образ странного пушистого существа я прошу прощения за неслыханную дерзость Я прощаю тебя, Лонд. А теперь иди. Армия выходит в полдень, чтобы к утру завтрашнего дня быть на месте. Истинный Лонд Пятого Игарра Ариен Саутран развернулся и своей неизменной пружинищей походкой покинул покои императора, а вскоре в сад устремилась и вся многочисленная дворцовая свита. Император пожелал некоторое время побыть в одиночестве. Было около десяти часов утра. «Да, было около десяти часов утра, Вадим». «Вадим, ты что, спишь?» — удивился Чугунов. Я машинально потер глаза и уставился на собравшихся. Я сидел в уже знакомом кабинете в податливом кресле. Напротив меня сидели Чугунов и Семен. Я говорил, что убийство сталкера по кличке «Критик» произошло около десяти часов утра. Эксперты установили это. «Но ведь мы видели его входящим к себе далеко после полудня», — удивился Семен. «И забор мы тоже видели. И свидетели Установили, что, будучи сброшен на штыри, критик был уже мертв несколько часов. Семен задумался. «Выходит, либо его кто-то сбросил, либо он был зомбирован?» «А ты что считаешь, Вадим?» «А что я считал? Я считал, что помаленьку схожу с ума». «Толик, будь другом, безо всяких вопросов. Скажи, что я делал последние три часа». «Без вопросов? Ладно». «Сразу после моего звонка вы с Семеном провели поверхностный обыск у убитого, получили от проживайского письменные показания, встретили специальную следственную группу и доставили к нам бармена погибшего сталкера. Мы решили, что он в опасности. Потом ты помогал разбирать книжные шифровки, найденные на антресолях, рассказал мне про клинский бряк, который приведет к огромному складу хабара, а потом я пригласил вас с Семеном ко мне, чтобы рассказать, что я узнал от экспертов. Вадим, что с тобой? В голове шумело. Неужели я начал терять рассудок? Вряд ли. Мне сказали, что действие синей смерти полностью прошло. Но что тогда означает весь этот маскарад? Причем тут Воланд и эта примитивная фэнтезийная сказка? Может, это обратный ход сказался? Но я только-только... Но я только чуть-чуть пригубил. Не в силах более держать все в себе, я выложил свои подозрения. Чугунов ничуть не удивился. «Извини за кощунство, Вадим, но я склоняюсь к тому, что это больше благо, нежели зло. Ты словно обрел новое зрение, позволяющее предугадывать. Ведь то, что тебе маэстро сказал про Дениса, правда? Он покинул критический уровень, притом в лучшую сторону». «Коэффициент шесть». «Именно». «Постарайся контролировать свой разум, не выпускай его из-под контроля. Но к таким подаркам относись с должным уважением». «Хорошо». Когда в следующий раз встречу магистра Йоду, подробно расспрошу о том, как спасти галактику. Спроси, — совершенно серьезно сказал Чугунов и улыбнулся. А ведь бармен Григорий, между прочим, дал нам в руки ниточку, ведущую к тому, кто устроил в поезде пиршество Синей Смерти. Мы знаем кличку и местоположение того, кто монополизировал добычу ингредиентов этой психотропной гадости. — Ну, как зовут этого монстра? — Подожди, — остановил меня Чугунов и крикнул за дверь. — Ввести арестованного! В кабинет вошел молодой лейтенант, а за ним в наручниках очень неприятный тип в кожаной жилетке и наколками в виде виноградных лос на предплечьях. «Познакомься, Вадим. Это гражданин Дионов, оптовый торговец спиртными напитками, обслуживает в том числе и погибшего сталкера. Был задержан нами по наводке бармина, но доказал свое алиби и дал имя реального виновника аварии поезда». И арестованный Дионов, словно подтверждая мой диагноз, сказал, глядя в потолок – На мне вины нет, а стоит за этим Аркадий Северный по кличке Морфей».